Глава седьмая. Тело как улика. На столе лежали только что напечатанные фотографии. Сидящий за столом Никита Колосов вытаскивал их из раскрывшейся веером пачки. Внимательно рассматривал и все больше и больше укреплялся в мысли, что среди всей этой обширной фотоколоды козырей нет. Фотографии были не что иное, как результат оперативной съемки похорон Очкасова, прошедших на местном Старопавловском кладбище с умеренной, но тем не менее солидной помпой. Народу собралось много. Приехали из Москвы, из соседних областей. Как оказалось, предприятие, возглавляемое Очкасовым, имело самые обширные связи в разных регионах. Похороны вышли какие-то странные. Вместе с вполне уместной скорбью по усопшему и на кладбище, и на поминках царило всеобщее недоумение и растерянность. И здесь, как и везде в эти дни в городе, шепотом передавали друг другу самые противоречивые слухи. А у бывших компаньонов Очкасова по бизнесу сам собой всплывал один и тот же вопрос. Что же станет теперь с заводом, с контрактами, с дальнейшими перспективами сотрудничества и производства? Колосов вспомнил похороны прокурора Полунина. Его и семью хранили куда как скромнее. Однако оба этих траурных мероприятия и атмосфера, их окружавшая, имели целый ряд сходных черт. Колосов снова начал просматривать снимки. Лица. Лица, кажется, весь город здесь. На кладбище венки, разверстая могила, вот гроб, опускают на лентах. А вот уже и могильный холмик. И снова лица присутствующих, сфотографированные при помощи специальных камер крупным планом. Все более или менее заметные люди города здесь, кроме На похоронах Очкасова, как и на похоронах прокурора, не присутствовал священник. Колосову сказали, что настоятель церкви на отрез отказался участвовать в похоронах самоубийцы. Сотрудники оперативно-технического отдела вели и видеосъемку похорон. Кассета с записью тоже лежала на столе Колосова, но смотреть ее начальник отдела убийств не спешил. Закончив с фотографиями, он погрузился в чтение рапортов оперативно-поискового управления, которое в течение прошедших с момента похорон дней вело негласное наблюдение за вдовой Очкасова, его близким другом и компаньоном фамилия которого оказалась Модин, а также за заместителем директора завода Петровым. На заводе работала комплексная проверочная комиссия, куда вошли сотрудники налоговой и торговой инспекции и ревизоры. Городские власти Старопавловска были крайне обеспокоены тем, что же будет теперь с предприятием, оставшимся без своего главы и фактического владельца. Ведь именно этот единственный действующий завод и давал основные налоговые поступления в городской бюджет. Начальник отдела убийств читал рапорт негласных суточных наблюдений. Он сам выбрал в качестве объектов вдову, друга и делового заместителя. И сейчас с раздражением убеждался, что ни один из детальнейших обстоятельно составленных рапортов не несет в себе никакой позитивной информации. Например, вдова Елена Львовна, забрав ребенка сразу же после похорон уехала в Москву к матери и не покидала квартиру под номером 483, расположенную по адресу Сиреневый бульвар, 5, дробь 2. Рапорт наблюдения за Модиным, Станиславом Сергеевичем, 1944 года рождения, тем самым незнакомцем из Вольва, взявшим на себя организацию похорон от лица вдовы, напротив, так и пестрел энергичными глаголами «прибыл», «убыл», «встретился», «вернулся». Модин казался чрезвычайно занятым человеком, успевавшим, словно Юлий Цезарь, делать одновременно тысячу дел. Из полученной на него информации выяснилось, что он владелец сети торговых павильонов по продаже сантехники, стройматериалов и лакокрасочных изделий, разбросанных по всей Москве и области. Модин является также одним из главных торговых партнёров Старопавловского завода, занимавшимся сбытом его продукции. График его рабочего дня, и рапорты это всецело подтверждали, был чрезвычайно насыщен. Читая и подсчитывая то, в скольких местах успевал за день побывать этот, на вид вроде бы такой флегматичный толстяк, со сколькими людьми встретится, Колосов все больше и больше убеждался, что он хоть и из новых, но по сути своей неизлечимый трудоголик. Судя по собранным о нем отзывам, он пользовался доверием и уважением своих партнеров. Чем больше Колосов узнавал сведений о Модине, тем решительнее менялось его отношение к этому, как ему сначала показалось, деляги. А о Петрове рапорты вообще ничего интересного не сообщали. Дом, завод — это были единственные места, которые посещал замдиректора ошарашенной, внезапной и беспричинной гибелью своего патрона и напуганной, крупномасштабной ревизией, нагрянувшей на предприятие. Когда Колосов покончил с бумагами, в кабинет заглянул коллега, начальник оперативно-поискового отдела. «Ну как, Никит Михайлович, отчет о проделанной работе впечатляет?» «Да, спасибо, выручили». Впрочем, в голосе Колосова не слышалось ни малейшего энтузиазма. «Туфта!» — сыщик-коллега бегло проглядел рапорты своих сотрудников. «Все дни — ничего путного. С нашей точки зрения, самый из них любопытный — этот торгаш, Модин. Но и по нему ничего интересного. Впрочем, я вообще сомневаюсь, что...» «Он не договорил. А что тут скажешь?» Непонятно вообще, что хочет раскопать начальник отдела убийств в этом происшествии, которое даже и не уголовное преступление, а всего лишь трагический несчастный случай. «Ну и что? На выходные еще оставим? Или сегодня будем снимать наблюдения?» — спросил он чуть погодя. «А то у меня, Никита, сам знаешь, и сроки, и лимит бензина». Колосов кивнул. «Можешь не продолжать». Сам знаю, в какую копеечку влетают все эти оперативные мероприятия. Лишние два дня все равно мало что изменит в такой ситуации. Колосов уже хотел было дать коллеге вольную, но тут позвонили из дежурной части розыска. Ленивую расслабленность, скуку, словно ветром сдуло. Колосов слушал дежурного внимательно и настороженно. Никита Михайлович! «Вы просили вам лично докладывать о всех происшествиях в Старопавловском районе?» Дежурный зашуршал с водкой. «Вот, только что сообщение к нам из местного отдела поступило. Труп. Вроде без внешних признаков насильственной, но раз вы просили докладывать о любых случаях, я и...» «Да, личность установили уже. Кто обнаружил?» «Да дачники местные. Только это не в самом городе». Там, в 15 километрах, поселок есть дачный. май -гора называется. Да-да, тот самый. Подмосковной Швейцарией его зовут в шутку. Обнаружили утром, в половине девятого, у местной церкви. Там вот какое дело. Катю разбудил солнечный свет, бьющий прямо в лицо. Вчера ночью она намеренно не задернула шторы. Лежала, смотрела на Луну. Луна казалась незнакомкой из космоса. Ее бледно зеленый диск завораживал взор. Она совсем не походила на тускло-серый блин, видимый порой в задымлённом, задушенном смогом городском небе. Вчера они с Ниной возвратились домой в половине одиннадцатого, и потом долго еще не спали, обсуждая увиденное. Нина без конца твердила «бедный Костя». Словно это с Сорокином, а не с его сестрой, произошел чудовищный припадок, так напугавший всех. Катю удивило, что для Леры так и не вызвали скорую. «Почему ты, как врач, не настояла?» — спросила она, когда они уже сидели в ночных рубашках на диване на террасе, и, как водится, у женщин все никак не могли наговориться. «Она что, эпилептичка?» «Скорее, это было похоже на истерию», — я сказала Косте, а он только руками замахал. Я такие представления по десять раз на день переживаю, когда на нее накатывает дурь. Он такой злой был, такой расстроенный. Нина и сама выглядела расстроенной. Там так все кричали, суетились. Мои советы никто и слушать не стал. Лере надо было укол успокоительный сделать, чтобы она хоть немножко поспала, а то ведь у нее нервное истощение. Костя рассказывал, что она бессонница и страдает и есть не может. Какая худющая, видела? Как мощи. Я ее не узнала даже сначала, так она изменилась за эти годы. Жаль, конечно, что все так произошло с ней. Костька очень перед всеми извинялся. Катя вспомнила всю дорогу домой. Нина жалела именно Сорокина, а не его больную сестру. Вот ведь как у парня жизнь несчастливо сложилась. Ну, была бы жена, глядишь бы с такой и развёлся. А родную сестру куда денешь? Только и остается терпеть, нести свой крест. Они покинули дачу Чебукиани, когда и остальные гости начали прощаться. Вечеринка, хотя Лере несколько полегчала, была испорчена. Однако кто, с кем и когда точно покинул дачу, хотя именно об этом Колосов спрашивал ее весьма настойчиво. Катя сказать не могла. Они ведь с Ниной ушли одними из первых. Катя соскочила с кровати и, как была босиком, в ночной рубашке на цыпочках пробежала на террасу, распахнула дверь. Тащатый пол приятно холодил ступни, а из сада, несмотря на ранний час, старый будильник на столе показывал всего-то половину седьмого, уже дышала предвестием будущего зноя. «Если мы не хотим тащиться на гору по самому пеклу, то надо выходить максимум через 20 минут, Без завтрака выдержим, а? В качестве спортивной нагрузки. А еды с собой наберем и устроим пикник на вершине. Идёт?» Нина выползла на террасу тоже в ночнушке и уже была переполнена идеями о том, как лучше провести день. «Хорошо спала?» — спросила Катя. «Отвратительно!» Нина потянулась. «Этот мерзкий диван, одни колдобины, точно камнями набит». И луна еще. Я в полнолуние глаз не смыкаю, как лунатик. В пять без четверти проснулась, читала, лежала. Ну, я не слышу шумного одобрения своему предложению. Ты за поход или против? Катя улыбнулась. На май-гору ей хотелось забраться еще вчера. И уж если обходить живописные окрестности, то уж лучше утром, по холодку. Но она колебалась. Можно ли Нине в ее положении заниматься альпинизмом, карабкаться на какой-то холм? Лично для меня такая прогулка очень полезна. Я бы и искупаться еще хотела, но. Нина положила руку себе на живот. Вид мой в купальнике, боюсь, мало эстетичен. Глупости, пылко возразила Катя, ты красавица у нас! Костька этот твой вчера глаз от тебя оторвать не мог. И вообще, в такую рань кто нас на речке увидит? Хоть голышом барахтайся. Только вот для маленького ему разве полезно в воде? Еще как полезно Родится второй Жак и в кусто. Да ты меня слушай, Катька, запоминай. Самой все эти сведения наверняка скоро пригодятся. Вот так и получилось, что едва продрав глаза, не проглотив ни куска, как горько позже сетовала Нина, они в четверть восьмого уже вышли за калитку и направились осматривать окрестности. Нина все в тех же безразмерных шортах, кофте и соломенной шляпке с Кипрского пляжа. Катя тоже в шортах, майке, бейсболке, козырьком назад и с рюкзачком за плечами, где лежали бутерброды, бутылка противного теплого спрайта, полотенца, и фотоаппарат «Мыльница» снимать пейзаж с вершины горы. Они миновали пыльный просёлок и вышли к полосатому шлагбауму, преграждавшему выезд на бетонное шоссе. Мимо прокандёхала автоцистерна с надписью «Молоко». Прицеп ее, украшенный надписью «Пиво», болтался сзади, прыгая и гремя на колдубинах. За ельником открывался берег речки Сойки. Несмотря на ранний час, на песке уже возились ребятишки. Их велосипеды валялись в траве под деревьями. А май гора царила над рекой действительно, подобно древнему кургану. Вблизи этот холм казался Кате еще выше и круче. Заросшие кустарником и молодыми деревцами склоны были насыщенного, изумрудно зеленого цвета. С восточной стороны кусты прорезала желто коричневая глинистая промоина. По ней стекали с холма в речку Сойку дождевые потоки. Господствующая над местностью высота. Так дед горку нашу называл. Нина, сдвинув шляпу на затылок, приложила руку козырьком к глазам. «Ну-ка, щелкни меня на ее фоне, потом я тебя». Они нащелкали фотоаппаратом несколько снимков. Катя предложила пройти берегом реки до церкви, но Нина отговорила ее. «Потом успеем еще, Когда с холма спускаться будем, тогда и в храм заглянем». «Тут троп наверх полно ведет. Нина бодро взяла курс на еле заметную в траве тропинку, уводящую от реки в лес к подножию горы. «Мы в детстве постоянно лазили. Тут орехов лесных полно было, малины на склонах. Удивляюсь, и как ты ничего не помнишь?» Подъем на Майгуру занял у них минут двадцать. Шли с остановками. Нине, хоть она и всячески храбрилась, приходилось трудно. На Катин взгляд все было кругом хорошо и живописно, только уж слишком много водилось в этих благословенных местах жгучей крапивы и кусачих мошек, тучей, плясавших на солнце над белыми зонтами дудника и фиолетовыми свечками Ивана Чая. И вот... «Они на вершине. Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим. Ой, что это? Что за дрянь ещё такая?» Катя с трудом оторвалась от зрелища, открывавшегося с вершины май горы, в отличие от заросших склонов, почти лысый, открытый всем ветрам, утонувший в пышной, напоённой дождями, нагретой жарким августовским солнцем траве. С горы было видно далеко-далеко темные хвойные бары до самого горизонта, малахитовые лоскутки полей и лугов, лента речки, крыши домов далеко внизу, ниточка шоссе, уходящего куда-то. Нина обо что-то споткнулась, ушибла и поцарапала ногу. В траве белел какой-то предмет. Катя нагнулась. Похожий на белёсый камень — вымыты дождями выступающий из земли Это был не камень, а старый коровий череп пустыми дырками глазниц уставившийся на них с ниной. катя потрогала темный коровий рог второй был обломан под самый корень и напоминал кусок щепки воткнутой в кость до крови оцарапал гад. Нина заковыляла к березовым бревнам, брошенным возле выженного в траве кострища. «Откуда тут еще и дохлая корова?» Катя плавным жестом указала на кострище. И был заклан тучный телец и жертва сия. «Нина, а кто-то из ваших дачников скотиной балуется, а?» «Раньше лесник местный держал корову, коз. Мы у него молоко покупали». Катя, присев в траву, всмотрелась в череп. «Стильная вещь. Некоторые сейчас такие вот костяшки сушат, потом лаком покрывают и держат дома в качестве природной скульптуры. Прочих останков не обнаружено. Одна головёнка тут бычья. Интересно, кто же, дружок, сюда тебя принес? Она ласково погладила костяшку по лбу. «Нин, а давай возьмем с собой домой?» «Будешь, когда померитесь, Борьку по ночам пугать?» «Найди мне подорожник». Нина старательно слюнила багровую ссадину на щиколотке. «Столбняк тут еще подцепишь с этой мертвичиной». Строя догадки, как коровий череп мог попасть на вершину горы, приятельницы разложили на березовых бревнах припасы. Но есть от чего-то не хотелось. Солнце припекало все сильнее. Надо было спускаться. Спуск оказался труднее, чем подъем. Катины сандалии так и скользили по глине, путались в траве. Тропа местами пересекала густой малинник. Увы, ни единой ягодки попробовать так и не довелось. Кусты были кем-то помяты, а местами и варварски поломаны. Все обобрали, обжоры! нелестно упоминала Катя местных дачников. Буренку смолотили на шашлыки, малину, орехи. Тоже не видно. И грибов, наверное, после таких хищников в лесу днем с огнем. Здоровенная, как гренадер, крапивище, ожгла Катя приплечье. Стараясь не делать лишних движений, почти не дышать, вообще как-нибудь уменьшиться в размерах, Катя начала скатываться колобком по тропе, заросшей этой кусачей дрянью. Спуск тут был очень крут. Внизу было здание церкви, дорога, ведущая к поселку. Прямо же у самого подножия холма валялся битый старый кирпич. Остатки церковной ограды, примыкавшие с этой стороны к тропе. Катя решила быстро спуститься и, пока Нина со следом, сделать несколько снимков. Гора нависала над ними зеленым куполом. И уж если фотографироваться на ее фоне, лучшей экспозиции и не придумаешь. Катя что есть духу припустила вниз. Вот и ограда, оставшийся фрагмент ржавой решетки, обвитый жидким вьюнком, что-то пестренькое в траве. И Катя, вскинувшая уже было фотоаппарат, вдруг замерла. Круто обернулась. Пестренькая, в траве. Она увидела то, от чего сердце ее сразу упало куда-то вниз. Вниз. Бледная, тощая, исцарапанная рука Судорожно впивавшийся в каменный обломок церковной ограды, пестренькой, на фоне выжженной солнцем травы, была ткань ситцевого сарафана. Катя попятилась. Сзади раздался сдавленный Нинин крик. Перед ними, ничком в траве, лежала Валерия Сорокина. Над ней уже гудел целый рой мух на теле женщины не обнаружилось никаких видимых телесных повреждений Колосов прибыл в май гору первым опередив и патологоанатома и представителя прокуратуры первый находился в тот день на научном семинаре в москве в военно медицинском госпитале возвращение его ждали лишь к вечеру От дежурного следователя прокуратуры в дачный поселок пока вызывать медлили именно начальнику отдела убийств и предстояло решить, нужен ли тут следователь. Пока еще точно не было известно, с чем они столкнулись на этот раз — с криминальным происшествием, либо же со скоропостижной смертью. То, что на месте этого происшествия так внезапно объявилась Катя, и что никто иной, как именно она и ее приятельница, на этот раз являются одними из главных свидетелей, обнаружившими первыми бездыханный труп, особого удивления у Колосова не вызвало. Некогда было разыгрывать изумление, да и ни к чему. В свои 34 с небольшим, успев повидать в жизни много такого, чего иным, к их счастью и душевному спокойствию, видеть не доводилось, Колосов научился относиться ко многим жизненным совпадениям и поразительным случайностям, Внешне — совершенно невозмутимо. В принципе, ничего особенного не было в том, что Катя решила провести свой отпуск на даче у закатычной подруги. Она сама, быстро и поведала ему об этом, то и дело, тревожно оглядываясь на отцепленное патрульными место происшествия, куда милиция до начала осмотра не допускала посторонних. Весть о случившемся облетела Майгору в мгновение ока. И любопытных, несмотря на кажущуюся тишину и безлюдье поселка, собралось немало. Труп женщины, опознанный соседями как Валерия Сорокина, местная дачница, начальник отдела убийств осматривал вместе с дежурными сотрудниками Старо-Павловского отдела, участковым и криминалистом. Всего несколько суток назад они также осматривали и труп самоубийцы в парке. Не откладывая дело в долгий ящик, участковый занялся опросом населения. У умершей имелся родной брат, участковый знал его. Кто-то из дачников сразу же побежал за братом на участок. Колосов же отложил на потом все разговоры с соседями Сорокинах, с братом погибшей, все объяснения с Катей. Сначала следовало прояснить картину. С чем же они столкнулись на этот раз? Что случилось с Валерией Сорокиной, умершей столь внезапно и в таком, вроде бы, неподходящем месте, как пустырь возле церковной ограды? Краткая информация поступила быстро. Погибшая проживала вместе с братом на собственной даче, доставшейся по наследству от родственников. Адрес — Лесная улица, дачный участок под номером 12. Это в аккуратно другом конце поселка отсюда, — сообщил участковый и тут же добавил, понизив голос. С головой у нее не все в порядке было. Факт. Про это многие тут у нас знали. Бог, как говорится, прибрал девчонку. Сами же видите. Никита Михайлович, ни ран, ни повреждений. Крови тоже нет. Ну, значит, какие ваши указания будут? Звонить в прокуратуру и следователя вызывать? Или я сам протоколом, как скорпостижную оформлю? Участковый для себя уже все решил. Раз нет видимых признаков насильственного посягательства, чего ж огород городить? Однако Колосов с выводами не спешил. Вместе с криминалистом они приступили к осмотру трупа. Сорокина лежала ничком в полутора метрах от полуразвалившейся кирпичной стены с ржавой решеткой. Складывалось впечатление, что она словно бы споткнулась, упала, пыталась приподняться, цепляясь за кирпичи, а затем рухнула в траву. До окончательного решения по делу труп как-либо перемещать или переворачивать на спину было нельзя. Поэтому колосову пришлось действовать очень осторожно, чуть ли не по-пластунски, ползая вокруг. Лицо, шея, грудной отдел, спина, бедра ноги, живот погибший действительно повреждений не имели. На руках были незначительные ссадины. По всем признакам Сорокина умерла ночью. Однако точное время ее гибели могла определить лишь экспертиза. Все обстоятельства вроде бы указывали на скоропостижную смерть. Но начальника отдела убийств поразило лицо женщины, когда, нагнувшись, он заглянул в него. Его искажала дикая гримаса, боли и ужаса. Последние мгновения жизни этой несчастной явно были страшными. И потом... На самом теле повреждений не видно, но на траве рядом, на тропинке, в 12 шагах от тела мы измеряли, там следы рвоты. Нина сразу же обратила на них мое внимание. Она врач, она мне сказала, что это может быть. «Никита, ты сам поговори с ней обязательно». Это были Катины слова. Она выпалила эту фразу, едва лишь Колосов, выйдя из машины, успел с ней поздороваться. Обильные следы рвотных извержений на месте обнаружения трупа и на тропе, ведущей от речки к церкви, действительно имелись. Какие-то подозрительные пятна пачкали и подол Сарафана Сорокиной. Колосов начал метр за метром осматривать всю прилегающую местность. На тропе, что велась по берегу реки, на влажной земле в одном месте ясно отпечатались следы. Колосов попросил криминалиста их сфотографировать. Вдавленные отпечатки женских босоножек 36-37 размера имевших особую примету — косую трещину на левом каблуке. Он вернулся к трупу. На Сорокиной и были босоножки, старые, некогда модные, хорошей коричневой кожи, но сильно поношенные. Левый толстый каблук действительно треснул, и в этой трещине что-то застряло. Кулусов колупнул это что-то. Щепка, измазанная землей. Свежий скол. Такими щепками-лучинками обычно раскочегаривают шашлычницы. Он огляделся кругом. Трава, битый кирпич, прочий мусор, влажная земля. И никаких щепок. — Что об этих следах скажешь? — спросил он криминалиста. — Ну что, ее собственные, по всей видимости, иных тут больше не зафиксировано? Она бежала. — Бежала, говоришь. Колосов потрогал след. Да, похоже, так и есть. Очень глубокий, вдавленный, контур его нечеткий. Женщина пробежала по тропе вдоль реки, свернула к церкви, и тут с ней что-то случилось, что заставило ее буквально вывернуться наизнанку, а затем испустить дух. Никита. Кто-то робко тронул его за плечо. Катя! Бог ты мой, снова она. А с ней рядом ее дачная приятельница, какой-то черноволосый, черноглазый говрош, в положении. Колосов раздраженно хмыкнул. Только беременных женщин тут еще не хватало. Ступайте домой. Он, неловко, стараясь соблюсти вежливый ритуал знакомства, кивнул Катиной приятельнице, которая вроде и хотела ему что-то сказать, и не решалась. Я тут все закончу и подойду, поговорим. У вас дача, какой номер?» Спрашивать Никиту о причинах, заставивших его срочно бросить вдруг все дела и лично выехать на это происшествие в Майгору, Катя не решилась. Колосов махнул рукой, потом, мол, после, и в следующую минуту уже беседовал с участковым. «Вызывайте следователя прокуратуры», донеслось до Кати. «Кто дежурит у них сегодня по району? Кто? Семенова? «Женщина?» «Не пойдет. Попросите, чтобы выехал караулов. Да-да, этот, молодой». «Ничего, молодым везде у нас дорога. Шучу. Передайте мою личную ему просьбу. Пусть меняется суточными с дамой и выезжает. Он мне тут нужен». Участковый, получив такой категорический приказ, лишь плечами пожал. «Это же надо. Какую бодягу начальство из главка здесь затевает?» Делать, что ли, этому управленческому нечего? Ну, померла местная дурочка, царствие ей небесное. Пиши протокол, вызывай труповозку, вези в морг, хорони. Чего канитель-то какую-то непонятную заводить? Отрядив на поиски Сорокина уже не соседей доброхотов, а патрульного милиционера, участковый с явным неодобрением следил за действиями начальства из главка Через час с небольшим на место прибыл прокурорский следователь Караулов. На взгляд участкового — сущий, несмышленый мальчишка. Однако начальство из главка встретило его вполне дружелюбно. Осмотр места они продолжали уже втроем, о чем-то тихо совещаясь. Затем Колосов в парации связался с дежурной частью Старопавловского отдела, срочно требовал анатома. Того, как было уже сказано выше, не нашли. Он уехал на семинар в Москву. Тогда было решено вести тело Сорокиной в морг. Участковый слышал обрывки телефонного разговора, который вел по мобильному начальник отдела убийств с начальником местного ОВД. Экспертиза, я думаю, выявит. Желательно провести незамедлительно. Будем ждать результата. Да, весьма и весьма необычный случай. Есть признаки, указывающие на... Раздался визг тормозов, резко остановившейся машины, вишневых «Жигулей-девятки». Участковый махнул патрульному, дежурившему на шоссе, гонив всех к черту, только любопытных автомобилистов тут не хватало. Но в следующую минуту он узнал в стремительно выскочившем из машины парне брата Сорокиной, Константина. — Лейтенант, что случилось? — крикнул тот. — Мне соседи передали. Что-то с Лерой? Что? Где она? «Ей плохо? Да что с ней?» Что до начальника отдела убийств, то он вообще бы предпочел не встречаться с братом погибший до того, как ознакомиться с результатами медицинского заключения, с ответом на тот вопрос, который был для него сейчас самым важным — по какой причине умерла Валерия Сорокина. У Колосова после осмотра места имелись, как ему казалось, веские причины не торопиться с допросами. Однако избежать объяснения с потерпевшим, а именно в такой роли теперь и выступал брат погибший, ему все же в тот день не удалось. Колосов обосновался в местном опорном пункте. Это была ветхая сторожка, прилепившаяся боком к дачной продуктовой лавке. В комнатушке имелись два письменных стола, стоявшие почти впритык, три клеенчатых стула, ободранный сейф да зарешеченная оконца. Имелся, к счастью, здесь и телефон, будка у входа, но удивление, вполне исправное. Колосов дозванивался в экспертно-криминалистическое управление на Варшавском шоссе. Следователь Караулов просил пробить побыстрее исполнение его постановления о судебно-химической экспертизе, которую надо было, как они считали, провести немедленно после вскрытия тела Сорокиной. Для такой спешки имелись причины. И тут в опорный пункт не вошел, а буквально ворвался Константин Сорокин. «Что произошло? Что с моей сестрой? Почему мне никто ничего не хочет объяснить?» — крикнул он гневно прямо с порога. «Все, кого не спрошу, отсылают к вам. По какому праву вы всем тут распоряжаетесь? Кто вы, собственно, такой?» Следом за Сорокином в комнату заглянул крепкого сложения мужчина лет тридцати с небольшим, в синей толстовке и джинсах. «Костя, успокойся. Извините его». Он попытался утихомирить Сорокина, который, казалось, в ярости вот-вот грохнет кулаком по столу. «Меня даже не подпустили к телу сестры!» Шел осмотр места происшествия. «Порядок есть порядок, поймите нас правильно». Колосов, поднявшись, говорил тихо и вежливо. В голосе его слышалось вроде бы искреннее сочувствие. Я, Колосов, Никита Михайлович, сотрудник управления внутренних дел, майор милиции. Он намеренно, пока не называл своей должности. В мое дежурство произошло несчастье с вашей сестрой, так что, словом, я готов ответить на все ваши вопросы. Но и мне тоже разрешите задать. «Да что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста». Речь его подействовала на Сорокина. Он сел на ближайший ветхий стул. Его спутник, Колосов пока говорил, чувствовал на себе его одобрительный взгляд. «Так и надо держать себя с этим психом. Сейчас, сейчас он утихомирится». Смущенно улыбнулся и повернулся к двери. «Ну вот, все нормально. По-тихому-то оно лучше, чем криком». Ты, Костя, только не ори, ради бога, а то тебя прямо на улице слышно. А майор вон при исполнении. Ну, я вам не нужен? Тогда я пошел. У меня вон машина открыта. Да, извините, не представился. Александр Кузнецов я. — Это друг мой, — буркнул Сорокин. — Сашка, передай нашим. Я здесь долго не задержусь. С похоронами ведь надо что-то решать. Чёрт! По субботам похоронные агенты, выходные, не знаешь?» Колосов поймал взгляд Кузнецова. Они поняли друг друга, и это Колосову понравилось. «Договоримся. Не волнуйся, все сделаем». Кузнецов мягко потрепал приятеля по плечу. «И держи себя в руках». «Я могу идти, Никита Михайлович?» Колосов кивнул. «Тебя, собственно, сюда никто и не приглашал?» подумал он однако невольно вздохнул общаться с этим парнем все же куда легче чем с таким горлопаном и неврастенником, как этот брат потерпевший что с лерой спросил сорокин когда за его приятелем захлопнулась дверь ваша сестра мертва но что случилось почему кто ее нашел там почему она вообще там оказалась мне сказали у церкви Это же черт знает где, от нашего дома. Ночью. Что врач сказал? Ваша сестра, насколько я понял, была серьезно больна? Вопросом ответил Колосов на его град вопросов. Это не та болезнь, от которой умирают. По сто лет живут с таким диагнозом. Сорокин снова начинал злиться. И это было странно. Конечно, такая раздражительность могла оказаться весьма причудливой реакцией на трагическое известие. Однако... Она ведь и в больнице лечилась, наверное. Какой диагноз ей поставили? «Да не прикидывайтесь вы! Наивным-то только не прикидывайтесь, и меня за дурака Круглого тут не держите!» Снова взорвался Сорокин. «Что я, не знаю, что ли, что вам наплели про нее уже?» Все в поселке это знали. лоумный Лерку, и в глаза. И за глаза называли. Я не живу в вашем поселке. И слухи не собираю. Отрезал Колосов и тут же добавил мягче. Да, участковый мне сообщил, что ваша сестра психически больная, вроде бы. Мы столкнулись со случаем скоропостижной смерти. Одно бы дело, старик какой древний умер, старуха на печке а то женщина молодая в расцвете лет, так сказать. Что же удивительного в том, что я и осматривавший тело вашей сестры-эксперт хотели бы узнать точный диагноз недуга, которым она страдала? Лебида инсатиата. Что это такое? В словарь загляните медицинских терминов. Лицо Сорокина перекосило Гримаса. Колосов помолчал секунду. «Так». Ладно, тут пути для нас пока закрыты. Пойдем иной дорожкой. Но он не мог отделаться от настойчивой мысли беседы с Сорокином преждевременно. Сначала надо ознакомиться с выводами эксперта, чтобы их с Карауловым подозрения, возникшие при осмотре, либо рассеялись, либо подтвердились. Как ваша сестра в последнее время себя чувствовала хуже, лучше? — спросил он спокойно. — Утром вроде ничего, сносно. А вечером? Сорокин махнул рукой. Меня соседи в гости пригласили, точнее, нас. Я ее старался одну дома не оставлять. Он, к тетке Саши Кузнецова пошли. Ну, друзья там из Москвы приехали, посидели, как водится, чайку попили. А с Леркой вдруг бабах, припадок. Я чуть со стыда там не сгорел. Последняя фраза резанула, слух Колосова. Впоследствии, после беседы с Катей, он узнал, что брат Леры излагал ему ход событий того вечера неточно. Однако пока пришлось удовольствоваться этим. «Вы вызвали врача?» — спросил он. «Нет». «Ей полегчало. А потом...» «Да, пока скорая доберется к нам, три раза сдохнуть успеешь». Да и скорая-то ей не была нужна. Это же ее обычное состояние, а не инсульт, не сердечный приступ. Колосов не стал спрашивать, а какой же это был приступ? Спросил другое. И что же случилось потом, когда вашей сестре стало лучше? Да ничего. Мы с Александрой и Юлией Павловной отвели ее домой. Это соседки наши, — пояснил Сорокин торопливо. У них мы и были. Александра Модестовна Чебукиани. Муж ее, покойный, был художник, известный. Может, слышали? А второй вашей знакомый как фамилия? Хованская. Она у Александры Модестовны гостит с племянником. С этим вашим приятелем Кузнецовым? Нет. Сашка — родственник Чебукиани. А у Юлии — мальчишка. Впрочем, спросите у нее сами, если вам надо. Вы отвели сестру домой. И? И ничего. Соседи домой ушли. Я посидел немного на террасе, дождался, когда Лерка заснёт. Я ее чуть ли не силой спать уложил, когда она в таком состоянии, у нее сильнейшая бессонница. Потом и сам спать пошел. «Вы какое-нибудь лекарство сестре давали? Успокоительное, снотворное. Вообще, она принимала какие-нибудь лекарства?» Дозин Нерегулярно» когда я заставлял с барабанным боем. Вчера она его принимала? Нет. Она упрямая, как ослица, как упрется, то... Когда вы обнаружили, что сестры нет дома? Я до десяти проспал. Меня Юлия Павловна разбудила. Ей соседи сообщили, что с Лерой несчастье. Она сразу ко мне, а я... Вы так крепко спали, что не услышали, как она ушла из дома? «Да, я крепко сплю. А сестра ваша и прежде уходила?» Я за ней старался смотреть, следить. Меня врач ее насчет этого особо предупреждал. Порой она, правда, из-под контроля выходила, но и тогда случалось... Что? В Москве несколько раз из дома пропадала, и в детстве были такие случаи. Один раз даже с милицией ее искал. Ваш коллега, вертуха один, мне, кстати, заявил, — Сорокин усмехнулся недобро, — что же вы от нас хотите? Она же у вас, форменная, шизофреничка. — И давно вы таким вот трогательным образом заботитесь о сестре? Колосов задал вопрос так, что это его змеиное «заботитесь» прозвучало как можно двусмысленнее. Как мама умерла. Точнее как мы одни остались. Лера лежала в клинике. Каждый год почти. Иногда месяц, иногда два. Когда ремиссия наступала, ее выписывали. Кого сейчас в психушке-то дольше держат? Подлечат кое-как, и пинок подзад. Вы очень любили сестру? — спросил Колосов. Душеспасительную беседу с этим парнем пора было кончать. «Ничего, братец, когда будет результат судебно-медицинской экспертизы, наше с тобой общение возобновится, дай срок», — думал он почти враждебно. «А почему вы спрашиваете таким тоном? Вы что, вините меня в ее смерти, что я не доглядел, не оказал вовремя помощи? Да я и так все эти годы, как...» как сторож за ней, как каторжник на цепи. Кто-нибудь вообще подумал, что я пережил с ней, с такой вот? — Извините, Константин, извините, Бога ради, я не хотел вас обидеть. Никто вас ни в чем не винит, что вы. Все мы понимаем, как вам пришлось нелегко. Колосов был снова само сочувствие. Как только будет произведено вскрытие, и мы ознакомимся с его результатом, вы сможете забрать тело из морга. И примите, пожалуйста, мои самые искренние соболезнования». Сорокин встал. Колосову показалось, что он сильно побледнел. «Вскрытие? Зачем? Уж такой порядок!» Колосов развел руками. «Закон есть закон». Как смогу в случае необходимости с вами связаться? Я живу здесь, на даче. Московский телефон запишите, но вы вряд ли по нему меня застанете. Тогда рабочий? Я временно не работаю, сухо отрезал Сорокин. Колосов видел в окно, как он, покинув сторожку, сел в вишневую девятку, подрулившую к самым окнам. За рулем ее сидел кузнецов. А на заднем сиденье. Еще один пассажир, но из окна было невозможно рассмотреть его. Когда за дальнейшими инструкциями в опорный пункт заглянул участковый, Колосов спросил его, знает ли он сидящего в машине. Участковый ответил, что видел обоих. Но тот, что вас интересует, явно не местный, не дачник, но в гости часто к кому-то наезжает, вроде бы на дачу художника Чебукиани. Вдова его там сейчас обретается с подругой. Лицо-то мужика вроде знакомое, а вот где видел, не припомню. У вдовы-то той вообще разного народа много бывает. И когда муж жив был, и сейчас. А кто это, не знаю, врать не буду. Мимо машины шел. Видел, он вроде там пьяный у них, этот, что за рулем то Вокруг него как голубь сизый вьётся. К трем часам Колосов вернулся в Старопавловский отдел. Известие об обнаружении трупа женщины в поселке Майгора было воспринято там без какого-либо ажиотажа. Начальник УВД вообще делал вид, что не понимает, чем занимается представитель главка на месте самой обычной скоропостижной смерти. Для чего столь активно гонят волну, вытаскивая в район исследователя прокуратуры и булгача, Именно это причудливое выражение было раздраженно употреблено патологоанатома, у которого и так материала для исследования, то есть трупов, выше крыши. Колосову пришлось преодолеть и непонимание, и безразличие, и чего греха таить — Ослинное упрямство. Но вот мало-помалу к делу стали подключаться и в Старопавловском ОВД. Ритм работы набирал обороты. Патологоанатом, наконец-то вернувшийся в город со столичного семинара, по настоятельной просьбе следователя прокуратуры вечером этого же дня приступил к вскрытию тела Сорокиной. Часть исследуемых материалов тут же была отправлена Колосовым вместе с наручным в ЭКУ на судебно-химическое исследование. В итоге в главк Колосов приехал из Старопавловска только в девятом часу вечера. А потом у себя в кабинете почти до начала одиннадцатого еще ждал известий о предварительных результатах экспертизы. В ЭКУ на Варшавском шоссе работала целая группа дежурных экспертов-химиков, и они должны были либо подтвердить, либо опровергнуть то, что... Телефонный звонок прогнал сонную ночную тишину кабинета, освещенного лишь настольной лампой. Звонила... Эксперт-криминалист. Этил Меркур Хлорид Никита Михайлович. В образцах, представленных нам на исследование, а как знал Колосов, это были части внутренних органов потерпевшей, нами обнаружены следы именно этого вещества. Это препарат, производимый на основе сулимы, сильнейший промышленный яд. Вы меня слушаете? Сейчас уже можно сказать совершенно точно. Причина смерти Валерии Сорокиной — отравление Сулеймой. Все признаки указывают именно на это.